Глава 4. Откровенно говоря, я не ожидал от собеседника столь быстрого и однозначного ответа. Виктор даже не раздумывал над произнесенными словами. Проинформировав меня, что голос на пленке принадлежит некоему человеку по прозвищу Белесый, он целиком сосредоточил все свое внимание на смыковании дорогой ароматной сигареты. Но якобы невзначай, Он все же бросил косой взгляд в сторону расположившихся у большого бильярдного стола шестерых игроков. То, что те не обращали на нас с Виктором ни малейшего внимания, заметно успокоило сидящего напротив меня человека. «Откуда вы знаете?» – спросила я, справившись с изумлением. «Что знаю?» – «Что это белесый?» – я мотнула головой в сторону примолкшего диктофона. «Я прослушал пленку», – невозмутимо ответствовал Виктор. «Этого для меня оказалось достаточно». Человек, который звонил с требованием о выкупе, Белесый. Отмороженный тип, без всяких понятий. Руководит в столице немногочисленной группировкой таких же, как и он, хохлов по происхождению. Одно время нам приходилось иметь с ним дело. Вернее, не с ним, а с Армавиром, под которым прежде ходил Белесый. Потом Армавира убили, и Семен, так его зовут, кажется, встал во главе группировки. Сейчас он вроде бы ведет себя тихо, особо башку не высовывает. Понимает, что при случае ее и отстрелить могут. Мы его тоже в настоящий момент не трогаем. Не мешает вроде, вот и ладно». а Выслушав эту познавательную краткую лекцию из уст Виктора, я возрековала. Не думала, что мне удастся решить проблему так быстро. К тому же меня порадовал и тот факт, что изначально еще в кабинете Белохвостова не ошиблась насчет украинского акцента. «Выходит, есть еще у тебя порох в пороховнице Охотникова. И где он обитает?» – продолжила я сбор ценной информации. Виктор глубоко затянулся сигаретой, и выпустил изо рта огромный густой клуб дыма. Вновь покосился на бильярдные столы. «Есть одно местечко», — сообщил он. «У Белесова домик в Красногорске. Знаете, где это?» «Найду», — лаконично ответила я. «Почему-то мне не захотелось признаваться этому типу в том, что я неважно ориентируюсь в столице и ее окрестностях. Впрочем, он мог и изначально знать, что я не местная, если напрямую общался час назад с пастором. Ну да бог с ним». Он и его братки, — продолжил между тем, Виктор, — ошиваются именно там, включая Белесово, их человек пять, может шесть, не больше. Помощь нужна? Я была откровенно полечена таким вниманием со стороны малоизвестного мне человека, но он, скорее всего, предлагал мне поддержку не от души, а дабы выслужиться перед пастором, отдавшим ему указания на мой счет. — Нет, не стоит, — отказалась я. — Справлюсь. — Как знаете. А Виктор равнодушно пожал плечами. — Что-нибудь еще? Парень действительно выполнял свою работу. Ему дали указания оказать непосильное содействие, вот он его и оказывал. Я же уже мысленно представляла, как сегодня быстро накрою вертеп Белесова в Красногорске и вырву из его лап клиентку. На этот раз мне придется применить силовые методы, а к этому образу действия я была более привычна, нежели к хитроумным комбинациям. Заодно, как я считала, мне представится и возможность съездить кулаком в холеное лицо Юрия Твердовского. Наверняка он входит в число тех пяти-шести человек, которые отираются в Красногорске. Однако, чисто интуитивная без всякой задней мысли, я решила перестраховаться. Рука нырнула в дамскую сумочку и вытащила на свет Божий злощадную визитку липового режиссера. «Да, есть еще одна просьба, Виктор», — сказала я. «Вернее, еще один человек, который меня интересует». Виктор без возражений взял прямоугольную карточку, внимательно изучил ее. Я наблюдала за лицом подручного пастора, но никаких эмоций на нем не отразилось. Скорее всего, выражение чувств вообще было чуждо этому человеку. Виктор пожал плечами. «Это имя мне ни о чем не говорит», — признался он с явной досадой. «Никакой другой информации о нем нет, кроме того, что он режиссер». «Есть», — печально ответила. «Он вовсе не режиссер, а только прикидывается таковым». «Ясно». Хмыкнул Виктор и, не выпуская визитку Твердовского из рук, погасил сигарету в черной стеклянной пепельнице. «Чтобы не так туманно выглядела моя просьба, я дам вам наводящую мысль. Они, завсегдатые дорогих ресторанов, ходят вдвоем. У него есть приятель или подельник. Зовут Альберт. Стараясь не раскрывать степень моего интереса к владельцу визитки, спокойно сообщила я». Виктор немного задумался, но было видно, что на сей счет он в самом деле не способен дать ответ. — Альберт? — снова покопался он в памяти, как в записной книжке. — Ну что ж, полагаю, этого вполне достаточно. Пока. — Не сможете помочь? На этот раз я была разочарована. — Я этого не сказал. Виктор крутанул могучей шеей так, что я явственно услышала характерный хруст позвонков. Просто для этого мне понадобится некоторое время. До вечера дело терпит. «Более чем». «Отлично». Парень вывел из внутреннего кармана двубортного пиджака блокнот и ручку. Что-то быстро и энергично черкнул на одном из листов, а затем вырвало его и протянул мне. «Номер моего мобильного телефона. Позвоните сегодня вечером в районе семи часов, Евгения. Думаю, у меня будет, что сказать вам по этому». Он скосил глаза на визитку. «Твердовскому». Я приняла от Виктора вырванный из блокнота лист с номером телефона, а он приватизировал раздобытую мною визитку Твердовского, спрятал ее вместе с блокнотом во внутренний карман пиджака. На этом мою аудиенцию в бодилайне с человеком пастора можно было считать завершенной, и я поднялась со стула. «Спасибо», – улыбнулась я Виктору. «Не за что». Он не спешил покидать заведение. Вновь взял в руки колоду карт и принялся разбрасывать ее на пять стопок, совершая при этом движение исключительно кистью руки. Стало быть, сделала я для себя вывод, Виктор относился к любителям покера. Только им была свойственна такая манера раздачи карт. Однако, учитывая то, что недавний собеседник больше не поворачивал головы в моем направлении, я молча развернулась на каблуках и зашагала к выходу. Город встретил меня игревыми солнечными лучами, пробившимися из-за хмурых туч и теперь по-детски резвившимся на свежевыпавшем снегу. «Мороз солнце», как писал еще великий Александр Сергеевич. Я невольно прищурилась, предохраняя глаза от этого искристого зрелища. Как-то краем уха я слышала, насколько опасны для зрения отраженные на снегу солнечные лучи. Мне говорили, что альпинисты для защиты от них высоко в горах носят темные очки. Я перешла на другую сторону улицы и выудила из куртки мобильник. Положительные результаты моих сегодняшних поисков в похитителе следовало доложить наверх, то бишь Николаю Сергеевичу Белохвостову. Я набрала номер его главного офиса в Континенталь Интерпрайзис и первым делом, естественно, напала на секретаршу Леночку. На этот раз я уже, правда, вела себя более раскованно и уверенно. — Лена, милая, — обратилась я к девушке, как к своей старой доброй подруге, — соедините меня, пожалуйста, с вашим боссом. — А кто его спрашивает? Секретарша не узнала меня по голосу. — Евгения Охотникова, — представилась я без утайки. Голос Леночки сменился ненадолго мелодичной композицией, но белохостов видимо, с нетерпением ждал моего звонка и тут же отозвался. — Да, Женя! — прокаркал он так громко, что я невольно отстранилась от аппарата. — Где вы? — Я возле игорного клуба «Боди Лайн», — честно ответила кинопродюсеру. Только что встречалась с одним ценным человеком и сумела выяснить, кто звонил вам Николай Сергеевич с требованием о выкупе. — Кто? — как охарактеризовать личность представителя украинской группировки беспредельщиков, о которых сообщил мне Виктор, я не знала. У меня ведь не было ни имени, ни фамилии этого человека. Однако вопрос со стороны Белохвостова был задан, и он требовал откровенного ответа. «Некто белесый», – произнесла я. «Это кличка мужчины, с которым вы говорили по телефону. Никогда не слышали о таком Николай Сергеевич?» Ответ напрашивался сам собой, и я ожидала быстрой реакции киномагната. Но Белохвостов слегка удивил меня. Он призадумался, будто прокручивал в голове всех знакомых ему людей, и имевших клички. Я терпеливо ожидала продолжения беседы. «Нет», — изрек, наконец, Николай Сергеевич, — «я не знаком с этим человеком, но вам удалось выяснить, где похитители держат Викторию». «Я знаю, где находится сам Белесый», — туманно ответила я. «Он и его немногочисленная группировка. Они обитают в одном домике в Красногорске, Вполне возможно, что именно там содержится и Вика. Я планирую сегодня наведаться в это осиное гнездо и провести, так сказать, разведку боем. Обещаю держать вас в курсе событий, Николай Сергеевич. — Нет, так не годится. — Неожиданно заортачился киномагнат. — Я этого не выдержу, Женя. — Чего вы не выдержите? — Сидеть здесь и мучиться ожиданиями. Я слышала, как энергично щелкнула зажигалка и Белохвостов прикурил сигарету. — Это выше моих сил. Я хочу поехать с вами. — Куда? нахмурилась я. «Красногорск этому? Как его? Белёсому?» «Николай Сергеевич!» сурово произнесла я. «Это достаточно опасное для жизни мероприятия Он перебил меня на полуслове «Я не ваш клиент, Женя, так что не стоит уделять чрезмерное внимание моей опеке, но я ваш непосредственный наниматель и к тому же отец, обеспокоенный судьбой дочери, так что не будем пререкаться. Лучше скажите, где вы сейчас находитесь». Я уже собиралась была открыть рот, Но Белохостов и сам припомнил мои недавние слова. «Ах да, вы ведь упомянули клуб «Будилайн». Оставайтесь там, мы подберем вас минут через двадцать-тридцать». С этими словами он самолично прервал телефонную связь. От досады я заскрипела зубами. Неудивительно, что Вика оказалась такой упрямой и своевольной особой. Яблоко от яблони. Но почему Николай Сергеевич сказал «мы подберем»? Кого он еще собирается тащить с собой в Красногорск? Неужели свою ассистентку Светлану Владимировну? Логичное и верное объяснение местоимению «мы» посетило мой мозг уже следующую секунду. Ну, конечно, и как я не сумела понять этого сразу. У Белохвостова была своя служба безопасности, без парочки ярких представителей которой он, наверное, даже в туалет не ходил. Тем более в свете новых, неприятных для него событий. Что ж, для меня это тоже окажется неплохим подспорьем предстоящей схватки с отморозками Белесова. В ожидании продюсера я решила подпитать свой организм внушительных размеров сэндвичем с ветчиной и чашечкой бодрящего кофе. С этой целью я и расположилась в угловом кафе на перекрестке двух дорог, из окон которого прекрасно просматривалась стоянка перед будилайном Пропустить прибытие Николая Сергеевича и его сопровождающих я никак не могла. К тому же они припозднились. Я завершила завтрак и нетерпение у покуривала сигарету, когда, наконец подкатил уже знакомый мне серебристый Мерседес Белохвостого. Я вышла из кафе и приблизилась к ним. Все тот же губастый детина под два метра ростом помог мне забраться в теплый салон автомобиля на заднее сиденье, где восседал его босс. На этот раз Николай Сергеевич был не в кашемировом пальто, как при нашей с ним первой встрече, а в длинной кожаной дубленке. Он курил вонючую, на мой взгляд, сигарету, и густое облако дыма витало под потолком наглухо закупоренного со всех сторон салона. За рулем с присущим для него безразличным выражением лица расположился пират. Я вежливо поприветствовала всех, но в ответ не услышала ни единого элементарного «здравствуйте». «Какой адрес в Красногорске?» – сходу осведомился у меня Николай Сергеевич. «Не знаю», – честно ответила я. «Придется поискать». Я, конечно же, пыталась уточнить этот вопрос у Виктора, но он не мог назвать необходимый адрес. Оставалось лишь верить в то, что найти дом Белесова в Красногорске будет не так уж трудно. Я искренне на это надеялась. Однако Белохвостов не разделил моего оптимизма. Он недоверчиво прищурился и в очередной раз пыхнул своей зловонной сигаретой. «Как же мы его отыщем!» – проворчал он. «Будем спрашивать у каждого встречного и поперечного, где проживает Белесый, поясняя при этом, что он отморозок, занимающийся похищением людей?» Я не знала, что ответить Николаю Сергеевичу на эту необоснованную претензию, но тут мне на выручку неожиданно пришел пират. «Там такой дом один», — едва слышно произнес он, практически не разлепляя губ. «Ошибиться невозможно». «А ты откуда знаешь Жора?» — удивился Белохвостов. «Я бывал там». Парень выплевывал каждое слово с явной неохотой и уже, наверное, в глубине души пожалел, что вмешался в дискуссию своего босса и странной дамочки. С одним из боевиков Белесова я вырос в одном дворе, в деревне под Киевом. Месяца три назад встретились, но он и пригласил меня в компанию своих корешей пивка попить. Земляки все-таки. «Почему ты мне тогда не сказал об этом?» – нахмурился Белохвостов. «Так я не в рабочее время, Николай Сергеевич!» – оправдался Жора Пират. «Да я не о выпивке!» – отмахнулся киномагнат. «Я о Белесом!» «Вы не спрашивали?» А сейчас произнесли эту кличку, я и сказал. А логика у водителя Белохвостова была железная, не подкопаешься. Так или иначе, повторяю, там такой дом один, огромный, двухэтажный, обнесенный высоким бетонным забором. Белесы любят жить с размахом. Так какого хрена мы тогда время теряем?» Взорвался обеспокоенный отец похищенной девушки. «Поехали, Жора, поехали!» оператор равнодушно пожал плечами и тронул Мерседес с места. Мы покинули место расположения горного клуба «Бодилайн», где я какой-то час назад провела конспиративную встречу с посланником пастора и направились в сторону Балакаламского шоссе. Николай Сергеевич докурил сигарету, приспустил боковое стекло и выкинул окурок щелчком большого пальца. Я почувствовал некоторое облегчение, но ненадолго. Вскоре его курение сменилось еще более негативной, на мой взгляд, привычкой. белохостов принялся нервно похлопывать себя по колену. Сначала еще было ничего, но по прошествии двадцати минут эти регулярные хлопки стали похожи на изощренную китайскую пытку. Я покосилась на Николая Сергеевича. «У вас еще нога не болит, господин Белохвостов?» «Что?» Похоже было, что я оторвала его от какого-то жизненно важного мыслительного процесса. «Если вы будете и дальше так жестоко обходиться собственной конечностью, появится некрасивый синяк. Я понимаю, зимой это не столь принципиально». «Простите». Николай Сергеевич наконец уловил суть моих витиеватых намеков, и похлопывания по колену мгновенно прекратились. «Просто я немного нервничаю». «Я понимаю. До сих пор у меня не было конкретного плана действий. Я пыталась определиться, каким образом мне следовало вести себя по прибытию к месту назначения. Стоило ли вступать с Белесом в переговоры относительно судьбы плененной им Виктории», Или лучше сразу, без предупреждения, атаковать особняк, о котором нам только что поведал Жора Пират. По словам таинственного Виктора, присланного пастором, выходило, что с учетом самого главаря отмороженной группировки в Красногорске расположилось не более семи человек. При содействии ребят из службы безопасности Белохвостова справиться с потенциальным противником будет не так уж сложно. К тому же те не ожидают нападения на свой бастион. Чисто машинально я сунула в рот сигарету и закурила. Мерседес уже выскочил за черту города и устремился по Влаколамскому шоссе. водил пират профессионально, каких-либо претензий здесь быть не могло. Шины задорно поскрипывали по свежевыпавшему снегу. Что ж, скорее всего, стоит стремительно атаковать группировку Белесова. «Не могу понять», – прервал мои размышления Николай Сергеевич, расстегивая дубленку и наклоняясь корпусом вперед. «Какая связь может быть между моим проектом и такой личностью, как этот бандит?» Я покосилась в сторону Белохвостова. «Очевидной связи, разумеется, нет», — выдала я собственное резюме. «Вероятнее всего, Белесова наняли ли о выполнении грязной работы, а вопрос только в том, кто это сделал». «Мы это выясним». В скорых глазах продюсера металась такая искренняя надежда, что я невольно испытала чувство жалости и скрытой симпатии к этому могущественному в киноиндустрии человеку. Наверное, мало кому доводилось видеть крупного магната в таком плачевном состоянии. Сейчас рядом со мной на заднем сидении автомобиля восседал обычный взволнованный родитель. Что я могла ответить ему на столь откровенный вопрос? Во всяком случае, мы попытаемся это сделать, Николай Сергеевич. Тоненькая струйка дыма от моей сигареты ушла под темный свод комфортабельного салона. Все будет зависеть от степени откровенности малоуважаемого господина Белесова, но то, что мы прижмем его этим вопросом, я вам точно обещаю. К слову, стоит заметить, что подобные фортели не входили в мою компетенцию. Меня интересовала только персона Виктории Белохвостовой и ее безопасность. Точно следуя кодексу бодигарда, мне следовало вырвать Вику из лап Белесова и переправить ее в безопасное место, пусть даже ценой пролитой крови». А кто стоял за группировкой отмороженных, меня не касалось. Впрочем, если работать на опережение грядущих событий, то на это очень даже стоило посмотреть иначе. «Спасибо!» Николай Сергеевич кивнул и, заметно расслабившись, откинулся назад, перевел взгляд за окно. Оставшуюся часть пути мы проделали в полном молчании. Я продолжала заниматься анализом своей персоны и самобичеванием по поводу чрезмерной мягкотелости Кинопродюсер предавался переживаниям относительно судьбы своего драгоценного чада, а что касается двух бравых ребят из службы безопасности Белохвостова, то их мысли оставались для меня полной загадкой. Возможно, таковых и не было вовсе. Так или иначе, тишину салона нарушал только равномерный гол двигателя Мерседеса до легкого потрескивания снежного покрова под шиповной резиной. Жора не обманул своего босса. Стоило нам оказаться в Красногорске, как он быстро показал мне двухэтажный коттедж бандита по кричке Белесый. Других таких строений поблизости просто не наблюдалось, так что ошибиться было практически невозможно. Перед лобовым стеклом машины, слегка припорошенным мелкой пудрой снега, возник дачный особняк, сделанный с размахом, но необжитый и как будто заброшенный. Мерседес плавно подкатил к невысокой решетке гнутого металла и резко затормозил. С последним оборотом колес притих и двигатель. За забором, буквально в двух шагах от центральных ворот, просматривалась занесенная снегом газель, центованный кузов которой был до отказа забит свеженькими зелеными елочками. Не иначе украинцы взяли себе на заметку и сей высокодоходный предновогодний вид деятельности. Правильно, лишняя копейка не помешает. Ни киднеппингом единым жив человек. В тот момент, когда наша скромненькая машинешка появилась в поле зрения поселенцев особняка, я заметила, что на высоком деревянном крылечке лениво подтягивал сигаретку маленький коренастый мужичок в синей дутой куртке и облегающей шапочке. Узрев Мерседес, коротышка сбросил себя на пускную линцу, энергично поплевал зачем-то на свой окурок, отшевырнул его в сторону и мигом ретировался в дом. Элемента внезапности явно не получилось, враг был предупрежден. Биение моего сердца слегка участилось, и я почувствовала мощный приток адреналина в кровь. Остальные пассажиры «Мерседеса», думаю, испытывали приблизительно такие же чувства и эмоции. Об этом свидетельствовали повисшая в салоне гробовая тишина, какая обычно бывает в минуту мобилизации всех человеческих чувств и сил. Двухметровый телохранитель Белохвостова, подавшись корпусом вперед, внимательным цепким взглядом окидывал прилегающие к особняку господина Белесова окрестности. Жора вроде бы внешне был совершенно спокоен, но его, украшенные многочисленными татуировками пальцы, еле различимо выбивали на мягком ободе рулевого колеса методичную дробь, что свидетельствовало о готовности пирата немедленно включиться в боевые действия. Была бы дана команда со стороны шефа, но Николай Сергеевич с этой командой не торопился. Он только сосредоточенно вслушивался в долетавшие до него с улицы звуки. «Я решила взять инициативу на себя», и выудила из сумочки оружие. заметившие мои движения белохвостов, тут же вышел из внутренней прострации. «Умоляю вас, Женечка, будьте осторожны», сказал он немного севшим от волнения голосом. «Меньше всего на свете мне хочется подвергать опасности жизнь своей дочери». Я усмехнулась. «Ясное дело, не о моем здоровье пекся сейчас прославленный киномагнат». «Я понимаю», успокоила я Николая Сергеевича, как могла. «Рад, что вы...» Но договорить Белохвостову я уже не дала. Думаю, нам пора. Все, чего мне хотелось в эту секунду, так это поскорее проникнуть в дом отморозков, выяснить, чего бы то мне это не стоило, где находится Вика, забрать ее целой невредимой и в том же темпе отчалить обратно в столицу. Идеальный вариант, что там говорить. За одним из покрытых морозными узорами окон особняка слегка всколыхнулась голубенькая шторка, затем также стремительно вернулась в исходное положение. Наши друзья из ближнего зарубежья уже тоже готовились к приему гостей. «Нервничают братки», констатировал данный факт Джора, закуривая сигарету и слегка поворачивая свое пиратское лицо в мою сторону. Я уже бесшумно распахнула дверь Мерседеса со своей стороны и ступила на искрячийся под солнцем свежевыпавший снежок. Морозная круговерть по оземке швырнула в салон пригоршню обжигающего снега. Сидевшись справа от водителя губастый телохранитель, Молча оттянул бляху ремня и, сверкнув на солнце широким браслетом наручных часов, излег пистолет. При этом он казался мне воплощением природного спокойствия. От парня так и веяло уверенностью в себе и в своих действиях. «Я иду первым», — проинформировал он нас и, уже ступив на снег, добавил, слегка повернув голову. «Кто со мной?» «Я». Мне даже стало немного обидно от того, что на мои силы как-то не слишком рассчитывают. Здоровяк молча кивнул и, держа оружие на изготовку, двинулся через металлические оборота в сторону коттеджа Пелесова. Пока мы подбирались к нему, мой спутник лаконично представился. «Сергей!» «Женя!» – сказал я ему в ответ, и он, не глядя, протянул мне огромную лопатообразную ладонь, после чего мы обменялись с коротким рукопожатием. Сергей двигался очень быстро, но я старалась не отставать, и через несколько секунд мы уже достигли деревянного крылечка. Я обогнула губастого и, вытянув руку вперед, вдавила пальцем кнопку электрического звонка. Телохранитель Белохвостого лишь мрачно покосился в мою сторону. «Держись лучше за мной», — хмуро сказал парень и прикрыл меня могучей богатырской спиной. Подобный расклад меня совсем не устраивал. «Я за тобой ничего не вижу». Но Сергей оборвал мой возмущенный шепот на полуслове «Все, молчи». Затем мой доблестный широкоплечий напарник так и не дождавшись никакого ответа на звонок, носком черного башмака громко призывно постучал в дверь. «Идут!» – известил он меня через секунду и для пущей достоверности мотнул коротко стриженной головой. «Вам кого?» – послышался хриплый, пропитой голос с противоположной стороны. Телохранитель Белохвостова не счел нужным представиться невидимым хозяевам по имени-отчеству и вежливенько объяснить цель визита. Вместо этого он, напротив, довольно бестактно процедил сквозь зубы. «Открывай, гости!» «Сейчас!» А мой натренированный слух первым уловил звук звякнувшего за дверью затвора. Стандартный обрез, но и с таким шутить не следует. За считанные доли секунды до рокового выстрела, не заставившего себя долго ждать и грянувшего так, что заложило уши, я оттолкнула могучего телохранителя Николая Сергеевича в сторону. Для подобного подвига, не скрою, пришлось приложить немало усилий. Во всяком случае, на то, чтобы уже самой отпрыгнуть на безопасное расстояние, меня не хватило. В дощатой двери образовалась крупная неравномерная пробоина. Ударной волной меня отбросило в сторону и развернуло в воздухе. Пороховой дым немного обжег мою левую руку, но выстрел не причинил мне вреда. Я поднялась и тут же последовала за Сергеем. Губастый здоровяк тем временем с прежним спокойствием и бесстрашием на лице вставил ствол собственного пистолета в зияющее отверстие, и оружие тут же резко запрыгало в его могучей руке. Выстрелов я почему-то не слышала, зато прекрасно видела из своего сугроба сцену, достойную лучших голливудских боевиков. Отстреленные гильзы разлетались в разные стороны одна за другой. Красиво, ничего не скажешь. Стрелок перезарядил обойму. На меня он даже не оборачивался, будто смирился с тем, что мое ранение было всего лишь абсолютно естественной в таких ситуациях потерей. Парень успел забыть о том, что изначально нас было двое. Как хищник, поглощенный разгоревшейся схваткой, он проворно и точно сунул руку в дыру и отпер замок с противоположной стороны, потом толкнул дверь ногой. Влетев в дом вслед за ним, я заметила распластавшееся в холле на полу бездыханное тело типа, который чуть не зацепил меня своим обрезом. «Ты ранена?» – озабоченно спросил Сергей. «Нет», – коротко ответила я. «Тебе надо идти в укрытие», – посоветовал он. «И еще чего?» – возразила я и углубилась в комнаты дома вслед за ним. Как бы круто бесстрашен ни был парень по имени Сергей, ему вполне могла пригодиться и моя помощь. К тому же меня мало устраивала роль второй скрипки в данном концерте. Так или иначе, но в первую очередь речь шла о моей непосредственной клиентке. Где-то в глубине особняка застрекотала автоматная очередь. К моменту моего появления на лестнице она смолкла. На перилах безжизненно болталось тело еще одного неприятеля. Сергей стоял рядом с ним. Глаза его злобно блестели, но он все же отыскал в себе силы запрокинуть голову вверх и громко, но вежливо обратиться к оставшимся обитателям загородного коттеджа. «Эй, там! Давайте хоть поговорим!» Предложение, на мой взгляд, было толковым. «Люди мы или не люди, в конце концов?» Его благие порывы и отморозки с должным вниманием не восприняли. «Да пошел ты!» – прозвучал ответ отчаянный голос со второго этажа с ярко выраженным украинским акцентом. «Хохлы!» – свирепо ухмыльнулся Сергей. И в ту же секунду на верхней ступеньке лестницы нарисовался еще один детина с калашом. Глаза его были совершенно безумными, он тяжело дышал и, как мне показалось, по всем этим внешним признакам был далек от резвого состояния. Впрочем, это нисколько не мешало ему изрешетить нас с Сергеем вдоль и поперек, но на этот раз моя реакция не подкачала и была даже на более высоком уровне, нежели у моего могучего напарника, действующего, преимущественно по образу и подобию героев Стивена Сигала. Я вскинула пистолет и прицельно выстрелила в неприятеля, едва тот попытался нажать на круг автомата. Гарантированное попадание. Парень качнулся сначала назад, выронив свое грозное оружие, а потом Кубарев скатился вниз по лестнице к могучим стопам Сергея. Здорово. Скупо, совершенно справедливо оценил мои действия напарник. Затем, обогнув лестницу, он для начала двинулся в сторону кухни. Я последовала за Сергеем. Какое-то внутреннее чутье уже подсказывало мне, что Виктории в этом доме нет. А если она здесь, то где же они ее держат? Погрузившись в размышления, напрямую связанные с этим вопросом, Я опрометчиво расслабилась. Заметила только, как идущий впереди меня Сергей замер на месте, и тревожно поднятый пистолет остановил свое движение пахнущим и едкой гарью в воздухе. Здоровяк немного повернул голову, и мне на обозрение предстал его удивленно вытянувшийся профиль. Тут же чья-то тяжелая рука обхватила меня за шею, а в висок ткнулся ствол ТТ. Противник оказался проворнее и ловчее меня. Стыдно признаться, но это факт. Сергей обернулся полностью, и мои глаза встретились с его глазами. «Классная баба, да?» – язвительно спросил невидимый неприятель, еще плотнее стискивая мое горло. «Ничего», – безлик откликнулся Сергей. увиди ее? Попробуй». Губы пленевшего меня братка бормотали почти у самого моего уха, из чего я тут же сделала вывод, что он не так уж и высок ростом. Перед глазами мгновенно появилась недавно виденная картина покуривающий на крыльце коротышка, скрывшийся в доме в момент прибытия нашей компании. Стало быть, это и есть тот самый недомерок. Не отрывая взгляда от лица стоящего напротив Сергея, я медленно раздвинула собственные ноги и улыбнулась напарнику. Тот понял меня без слов. Успел уловить мой финт и коротышка, но для него это оказалось слишком поздным прозрением. Рука белохвостовского телохранителя слегка переместилась вниз и грянул выстрел. Что и говорить, будь я мужчиной, дальнейшее мое существование на этом свете было бы не столь оптимистичным. А вот несчастный недомерок, которому повезло намного меньше, выпустил меня из тесных объятий, отступил на шаг назад и с криком, ухватившись за причинное место, рухнул сначала на колени, а затем лицом вниз на дощатый пол. Оказывать ему какую-либо помощь ни я, ни Сергей не стали». Вместо этого мы, убедившись в отсутствии потенциального неприятеля на кухне, двинулись вверх по лестнице, по направлению ко второму этажу. Здесь-то судьба злодейка и приготовила нам новый подарочек в лице еще двух обитателей дачи, устроивших в верхнем холле баррикаду из кресел, столов, тумб и прочего барахла, рассмотреть которые более внимательно я не успела. В нашу сторону полетел целый шквал пуль, и мы с Сергеем вынуждены были спрятаться за косяк. Я первый произвела ответный выстрел, затем ко мне присоединился мой напарник. Потом пальба продолжалась хаотичным беспорядочным потоком как с той, так и с другой стороны. Особняк наполнился грохотом, смешанным с пороховой гарью. Казалось, это продолжалось вечность, но в действительности перестрелка заняла не более минуты. выстрелы смолкли, и я, и Сергей синхронно перезарядили обоймы. — Уходите! — донеслось из-за баррикад. «Похоже, что у саждаемых закончились патроны, и они намеренно решили идти на блев «Где Вика?» – громко спросила я. «Какая Вика? Нет тут никого с таким именем, мать вашу!» «Не ври!» – помешался в нашу дискуссию Сергей. «Я не вру!» – открестился собеседник. «Где она?» Сергей был неумолим. «Считаю, до трех». При этом он небрежно сплюнул себе под ноги и начал оговоренный отчет. «Раз!» «Нет ее тут!» Потеряв всякую бдительность, над баррикадой появился белобрысый, коротко стриженный парень в кожаной куртке и с болтавшимся на груди большим серебряным крестом. «Чем докажешь?» Сергей выступил вперед. «Жить хочу!» Честно ответил проток, но меня немало настораживал тот факт, что в его правой руке по-прежнему болтался черный маргалин. Этот довод для моего напарника оказался неубедительным. «Два!» «Черт возьми!» Белобрысый сорвался на крик. «Три!» Жестко заключил Сергей и выстрелил. Мне показалось, что Белобрысый взлетел над полом. Так широк был размах его рук, и таким шумным было падение тела, что деревянные полы затряслись у меня под ногами. Около 30-40 секунд ничего не происходило. Затем над баррикадой появился и второй затаившийся. У этого оружие не наблюдалось, и дабы убедить нас в собственной лояльности, парень даже поднял вверх обе руки. Я мысленно отметила, что он был молод, худощав, и даже вроде как симпатичен. На тонких губах этого голубоглазого шатена играла заискивающая подобострастная улыбка. «Не стреляй!» С трудом выдавил он, и голос паренька дрогнул. «Пожалуйста, не стреляй, я сдаюсь». «Где Виктория?» А вопрос Сергея оставался прежним. «Я не знаю». Голубоглазый часто-часто моргал длинными ресницами. Палец Сергея, лежащий на спусковом крючке пистолета, Побелел от напряжения, но я вовремя предотвратила этот его отнюдь неблагородный порыв, перехватив амбала за запястье правой руки. «Позволь лучше мне».